иначе говоря, выполняющий долг старшинства. Об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением Северным кабинетам, о его светлости герцоге Ангулямском, прозванном либеральными газетами героем Андюжара,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 о внезапно прерванной подспудной деятельности теории 89-го года, о запрете, наложенном Европой на совершающую кругосветное путешествие французскую мысль, стоящим рядом с престолонаследником наследником Франции генералиссимусе принце Кореньяке, впоследствии Карле Альберте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 вождь революционного гарнизона крепости Сарагоса, прославившийся героическим сопротивлением французским войскам во время Испанской революции 1808 года. Ростопчин в данном случае произвольно взят Гюго как олицетворение Отечественной войны русского народа против Наполеона в 1812 году.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 Обыкновенный круг корабельных цепей одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль, спросите вы, три тысячи кубических метров. Это настоящий плавучий лес.